Но Луцкий пошел, отогревался и ночевал в остричных селениях, выбирая избенку поплоше. В таких больше верили его рассказам, да любили в них в тягучий зимний вечер послушать нового человека. Потрескивала лучина, который менял обычный дед, а жильцы, кто на печи, кто на палатях, слушали истории, что вспоминал прохожий и приходилось Луцкому припоминать рассказанное кем-то на нарах в тюремных камерах. Хозяйки ахали, когда о страдающим в тех историях оказывался сам рассказчик. Зато утром совали что-нибудь дорогу. Еще на третий день, промёрзнув на ветру, Он уже жалел, что не послушался Ивана, не дождался, когда потеплеет, но возвращаться не стал, зная, что пройдет неделя-другая, он опять замечится засобирается. Наверное, как раз в такое время, разметавшись на лежанке в жарко натупленной избе, скучала о нем по росковье. Чем в такой глуши, как... Большакемчугская, занять свои мысли, кроме заботы о хлебе на сущном, о дежонке, которую только чини-чини, да о том, у кого как греет печка. Обо всем этом и говорили у колодца бабы, и, конечно, судачили о соседях. Что это Поросковья наша второй раз на неделе баню топит? Может, Филиппов опять стал у нее мыться? Может, помирились? — Не, — заявляла авторитетно Поросковина подруга Настя, — точно знаю, не помирились, она все Афоню забыть не может. — Да и ты, Настена, глаза на него пялила. Скажи, нет? — А что, душевный мужик был, хотя и ничего такого у меня с ним не случилось, а уж нацеловалась сласть. — Врешь, поди, — подзадорили женщины, — чего мне врать? А к Поросковь я сегодня загляну, узнаю про баню. Вот воды наберу и забегу. Поросковь встретила подругу во дворе, будто поджидала. Встретила радостно, даже обняла и расцеловала, чего прежде между ними заведено не было. А в дом не пригласила. Сказала, что прибраться перед Рождеством решила. Вот и баню топит, чтобы все постирать к святому празднику. «Чего ж на медне, когда топила, не постирала?» Я собиралась, да голова разболелась. Видно, угар в бане остался. Еле-еле сама домылась. Какая там стирка? Постояли еще посреди двора, и побежала Настя к себе. Побежала, хотя спешить ей ни к чему было. Мужик ее еще по первому снегу на охоту ушел. Теперь его до марта не жди. И если бы не заезжал другой расачинский имщик Дорофей, у него раз в неделю в Большокемчугском ночевка выпадала, то хоть вой на месяц. Поросковья же, дождавшись, когда подруга завернула свой переулок, кинулась в избу, радуясь, что случайно взглянула в оконце и увидела, как к ее двору идет Настя. Никто посторонний не нужен был ей сейчас в доме, там ее ожидала Афоня. Добрался Луцкий до Большокемчугского только вчера, поросковиному Поросковьиному жилью пришел по знакомым оврагам, но сразу заходить не стал. Долго таился за городом, осматриваясь. Видел, как Поросковья коровье пыло пронесла, как доить ее направилась. Только после того, как она с молоком в дом вернулась и смеркаться начала, прокрался по задам к ее двери». Не стучались с Большой Кимчукском, не заведено было. но кто особенно вежливый, потопчется у двери, чтобы хозяева услышали. А так без стука заходили. Но Александр постучался, и Поросковья сразу поняла, что это он. Ей еще вчера, когда на дрова из поленицы выбирала, показалось, что кто-то за спиной стоит. обернулась никого. Вот она и решила, что скоро Афоня придет. И еще, когда дрова разгорелись, из печи горячий уголек выскочил. Это уж верная примета, что быть гостю Вот он и явился гостенек. Кинулись они друг к другу, и, обнявшись, только и говорили, как скучали, как ожидали этой встречи. Потом она его раздевать стала, шапчонку на лавку бросила, шубенку расстегнула, настывшие ноги разула и вместо его задубелых обуток натянула теплые шерстяные Самовязные чулки. А печка горела, и на чугунке с картошкой подпрыгивала крышка, и самовар у порога пыхтел, будто радовался, узнав о Афоню. Оконце, когда свечку разожгли, Парасковья зависела, чтобы люди думали, спит пораша. Как же хорошо могут жить люди, если им никто не мешает. После ужина, когда Парасковья принялась стелить постель, сбивать подушки, — Александр, смущенно покашлив, сказал, «Ты, Поросковьюшка, мне сегодня на лавке постели», и, увидев, как она замерла, насторожившись, поторопился добавить, «Грязная ведь, мне бы в баню надо, ты вон какая чистая». «Да ты, Афоня, мне всякий люб», — не поднимая глаз, ответила Поросковья, но Луцкий твердо сказал, «Не могу я такой к тебе». Вот и топилась на следующий день Поросковина в бане. Перед самым Рождеством заглянула опять Настя, и на этот раз Поросковья ее во дворе перехватила. А Настя предложила, может, соберемся Рождество встретить, как в за прошлом году, так душевно тогда посидели. Нет-нет, заторопилась Поросковья, а почему нет, сразу сообразить не может, но все-таки добавила — как рова как раз должна отелиться, да и не здоровится мне. По тебе и незаметно, что хвораешь, совсем наоборот, — с обидой произнесла Настя. Но дни шли, и совсем укрыться от чужого любопытства Луцкому становилось все труднее. Он уже признался по Росковье, что не Агафонов он вовсе, а Луцкий, Александр, и всю свою историю рассказал поделился с ней своей задумкой добраться до Минусинской земли, обосноваться там поселенцем, сказать, что ограбили по дороге, отобрали и статейный список, и вид на жительство, обосноваться, а потом и ее к себе затребовать. «Лучше оставайся, Афоня, не уходи», — шептала ночами Поросковья, обнимая лаская Луцкого. Звать его Александром она не захотела, — Афония его полюбила, а Афония он для нее и оставался. Прошло Рождество, потянулся потихоньку январь нового 31-го года. Берегся Александр как мог. На улицу больше по ночам выходил, но человек не иголка в стогу. Кто-то заметил, что вроде бы не поросковья дрова ночью в избу несла. Настя удивлялась, что подруга посидеть, поговорить давно уже ее не зовет, и сама не заходит. Филиппов как-то днем наведался, будто бы молочка мороженого купить. На самом же деле посмотреть, не изменило ли Поросковье к нему отношение, гнев на милость. Дернул дверь, а она изнутри закрыта. Это само по себе было уже удивительно. Чего днем-то закрываться? Теперь, если дверь закрыта изнутри, значит, хозяйка дома. Поколотил, постучал по двери Филиппов, даже окликнул, а в доме тишина. Еще кто-то что-то углядел, и поползли по улице разговоры. Не укрывает ли кого Поросковья? Дело, мол, не наше, шептались бабы. Пусть себе прячет, а если власть узнает? И сказала одна об этом Поросковье. Та виду не подала, отмахнулась, а пришла домой, рассказала о разговоре Александру. Тот засуетился, хотел в эту же ночь уйти, но Поросковья его задержала, чтобы собрать дорогу. На следующую ночь под утро ушёл он на юг, в сторону Красноярска. 17 февраля, опохмелившись и знатно закусив после встретенья, два дня с кумом и кумом отмечали святой день. В самом добром расположении духа ехал капитан-исправник Гочин продолжать государеву службу. Дело шло к солнцевороту, день заметно прибавился нас уробы лучше не смотреть слепит глаза их белизна ехал капитан исправник прикрыв глаза подрёмывая дорога здесь вблизи минусинского округа Упутанная, самки не трясло а чего ж не подремать о всяком приятном думаючи и не обратил бы внимания в сладкое полудрёме земский исправник на предыдущего по обочине дороги нищего ежели бы не колдобина даже На самой доброй дороге встречаются колдобины. Вот и тряхнула самки. Приоткрыл очи капитан-исправник и увидел впереди убогого странника. «Бредет», — подумал лениво, — «делать нечего, вот и бродят». А потом решил размяться, сон разогнать, и приказал им щеку придержать коней, когда они поравнялись с спутником. «Кто таков?» — спросил он строго. «Куда путь держишь?» Остановился прохожий, затянул было привычное «подайте, Христа ради», да замолчал, будто слово во рту застряло, нагочина уставившись. Тот тоже в него взглядом уперся. «Постой-ка, постой-ка», — говорит, «а ну подойди ближе». Нищий шагнул к повозке, а сам отвернулся, норовит, глаза прячет. Почувствовал Гочин, что дело нечистое, выбрался из тулупа, в котором в самках сидел, подошел в привалку к нищему, ухватил за ворот, приказывает. «Ты мне рожу не вороти, говори, кто таков!» Мнется прохожий. «Божий странник я!» «Что-то мне твое обличье знакомо!» — наседает капитан-исправник. «Где-то я тебя встречал. Ну-ка, ну-ка, да уж не Луцкий, что ли!» А ну, полезай в сани, подвезу».